Глава 20 То тут, то там, уже в эпоху Средневековья, раздавались отдельные еврейские голоса, возражавшие против наглой грубости рассказов, позоривших Иисуса, к примеру, голос раби Гершома Хакуэна во вступлении к своей книге надел дел законодателя, писавшего, что о смеянии Иисуса не более чем глупость и полная чепуха, позорящие человека образованного, на устах которого они появляются. Хотя и сама книга на дел законодателя также стремится опровергнуть истинность историй, изложенных в Новом Завете. Раби Худа Халеви в своей книге «Хазара», написанной в XII веке, вложил в уста христианского мудреца рассказ о божественном рождении Христа, о главных событиях его жизни и идеи святой Троицы. Все это мудрец-христианин излагает хазарскому царю, но рассказ не убедил царя, и он не принимает христианскую веру, потому что все это повествование кажется ему далеким от здравого смысла. Следует отметить, что в книге Хазара, Раби и Худа Халеви, приводит краткое изложение истории жизни Иисуса, избегая фальсификаций, насмешек и даже с определенной дозой убедительности. Что же касается Рамбама, также жившего в XII веке, то в своей книге Повторение закона он изображает Иисуса как лже-мессию, но вместе с тем полагает, что христианство... Верный шаг человечества на пути от язычества к вере в Бога Израиля. В книге «Еменское послание» Рамбам говорит, что отец Иисуса был чужеземцем, а мать – дочерью народа Израиля, и что сам Иисус не имеет никакого отношения к тому, что говорили и делали его ученики, к тем легендам, которыми окружили образ Иисуса после его смерти. Рамбам даже утверждает, что мудрецы Израиля, современники Иисуса, были, по-видимому, причастны к смерти Иисуса. В отличие от писателей, которые порочили память Иисуса, пребывая в арабских землях, Радак, раби Давид Кимхи, создавал свои сочинения в христианском Провансе. В книге Завета, приписываемой ему, можно найти отголоски острой теологической полемики, разразившейся внутри самого христианского мира. Некоторые из христианских мудрецов полагали, что Иисус — воплощение божественности во плоти и крови, в то время как другие считали, что Иисус был духом, а не плотью, следовательно, пребывая в утробе матери своей, он ничего не ел и не пил. Радак насмехается над подобными аргументами, подробно разбирая парадокс пребывания бесплотного плода в чреве, облеченной плотью матери. «Иисус!» Вышел из известного места, маленький, как и все малютки, справлял нужду, мочился, подобно всем детям, и не творил никаких знамений до тех пор, пока вместе с отцом и матерью не спустился в Египет. Там он и научился многим премудростям колдовству, а после восхождения в непорочную страну Израиля творил чудеса и знамения, описанные в книгах христиан, и все это в силу тех премудростей, которым научился в Египте. Так пишет Радак в книге Завета. И еще. «Не будь Иисус плотью и кровью, — утверждает Радак, — невозможно была бы его смерть на кресте». «Странная вещь», — записал для себя Шмуэль на отдельном листке. «Чем больше эти евреи стараются опровергнуть, Сверхъестественные истории вокруг зачатия и рождения Иисуса, вокруг Его жизни и Его смерти, тем упорнее они уклоняются от духовной, интеллектуальной, моральной конфронтации с несомой Иисусом благой вестью. Словно им вполне достаточно опровергнуть чудеса и оспорить знамения, и таким образом исчезнет сама благая весть, будто ее и не было. И странно, что ни в одном из этих Писаний Нет ни слова об Иуде-Искариоте. Ведь не будь Иуды, то, возможно, не было бы и распятия, а без распятия не было бы и христианства.